Эпилог. Спустя 5 месяцев. Огромный забор закрывал территорию загородного дома Громовых, а высокие красивые ели представляли собой вторую стену, защищая от любопытных взглядов. За двухэтажным домом находился огород и небольшой берёзовый лес. А в центре беседка. Недалеко от неё у мангала стояло трое мужчин. Они обсуждали предстоящую рыбалку, уточняя по срокам, чтобы как в прошлый раз не вышло, тогда они сорвались на охоту. Естественно, получилось так совершенно случайно. Волков вечно между делом подбивал на другое, сам того не понимая. Тогда решено: завтра с утра в 5:00 пады тоже Илья, который уже дважды подначивал всех на рыбалку, желая оторваться вместе. Зря он, что ли, такую дорогую лодку купил, да и палатку. Шикарная выйдет поездка, несомненно. Давайте послезавтра, а то сегодня же будем отдыхать. Заметил Алексей, понимаю, что завтра точно не встанет. С учётом, что он в отпуске с вчерашнего дня, что хорошо отметил, чётко осознавал, что до позднего вечера у него будет лишь одно желание валяться на диване. Хотя нет. Можно и в деревню к деду Фёдору поехать. Старик его быстро приведёт в чувство. А что? Отличная идея. Как раз поможет ему с дровами или с углем, а то у дедушке тяжело, а дети родные далеко, никто не приезжает. М-м. Если послезавтра не будет такого, что ты уже к вечеру умотаешь в деревню к деду своему, прищурившись, уточнил Ломов. Не любил он, когда волков начинал открывать рот раньше времени. А вот когда уже будут на озере, совсем другое дело. Алексей усмехнулся и проговорил: "Деду помочь это святое, тяжело ему". "А что, много там работы?" уточнила Ильяна, начиная поливать водой мясо. Андрей с недовольством смотрел на это безобразие, сдерживая себя от желания шлёпнуть по его ручищам, а потом забрал воду и рявкнул: "Так, грабли свои в сторону, когда я жарю. Да у тебя сейчас сгорит". Он прямо стоял на своём, огромный мужчина. "Это у тебя угорит, а у меня всегда превосходный шашлык". "Это да, Громов умеет", весело заржал Алексей, поглядывая в сторону, где в летней беседке резала овощи Евгения, жена Андрея. Очаровательная женщина, которой он искренне восхищался, особенно когда гостил у них, чётко понимая, что Одинок уже не беседовала с Кариной, своей подругой, с которой после покушения стала неожиданно общаться, что изумило всех. Как оказалось, девушки больше лет, чем он думал. Да и по первости Волков считал Степанову разбойницей и хамкой. Познакомившись ближе, начал воспринимать её иначе, на свою голову. Куда пялишься? Грубо рявкнул недовольный Илья, внимательно отслеживая, куда так жадно устремил в свои глаза друг. «А что, какие-то проблемы? Вроде там ничего твоего нет», — нагло ответил Волков. «У тебя будут проблемы, если морду не повернёшь к мангалу». «Слушай, ты уже бесишь», — заметил Алексей, последовав по желанию Лумова, хоть и напрягала. Илья как-то агрессивно стал к нему относиться, он понимал, почему, но всё же они друзья, с детства». «Успокойтесь, не стоит забывать, что Карина — гостья моей жены», заметил Громов, с нежностью поглядывая на беременную жену. На четвёртом месяце сына его носит. Ничего ещё не было видно, но только не для него. Он всё отмечал, переживая за неё больше, чем сама Евгения. Жена лишь посмеивалась, убеждая, что всё хорошо. Любимая женщина улыбнулась ему в ответ, отчего на сердце стало теплее. «Так что с дедом? Может, и нам поехать? Поможем?» А вдруг предложил Андрей. Алексей потёр подбородок и произнёс. «Что, брат, давно не пахал? Совсем обленился в офисе?» «Это да, дров бы я наколол», — с каким-то предвкушением проговорил Громов. «А если их нет, так можно заказать машину. Пусть привезут, а мы и следом». «Две, чтобы уж на два дня». Громов всегда отличался огромным энтузиазмом. Там работы достаточно, но вечером обязательно протопим баню, у деда всегда веники, что надо, и ещё озеро, ледяное, бодрящее. После парилки, м-м-м, шикарно. Делился впечатлением Алексей, чётко себе представляя. Постойте, а как же рыбалка? Слушайте, вы достали. Лето пройдёт, а у меня лодка так и пролежит в гараже. Грозно начал Ломов, подумывая о том, что стоит принять предложение Волкова сходить в спортклуб по боксу. По самой простой причине врезать этому умнику пару раз. Так вроде как дружба не позволяет, да и должность, а на ринге грех не оторваться. Пару раз промеж зубов, чтобы не трепался много. Лодка твоя пусть ещё полежит, деду помочь надо, спокойно произнёс Громов. По русской баньке соскучился, я уже понял. Баня будет после того, как ты там помрёшь на дровах, заметил Алексей. Ну как же без этого? А Женька как? Одну оставишь? Ломов впустил главное оружие в ход. Женя поддерживает такие мероприятия, она верит мне. И думаю, сама бы поехала, но завтра у неё важное мероприятие. А то что, оставлять одну? Она никогда одна не бывает. Севолин, наш охранник всегда рядом. Жаль, что ей нельзя, а то бы подружку могла прихватить, задумчиво протянул Ломов. А что, ты стал стеснительным? К подружке подкатить не можешь? весело уточнил Алексей. Она же как кактус под Катяш тут. Хоть бы розой назвал, заметил Волков, понимая, что другу нравится бойкая девчонка как впрочем и ему. "Жаль. Да какая роза? Она только колючками колит. Пока вы трепались, я уже пожарил", довольно произнёс Громов, убирая с мангала шампура с мясом. "Так, где поднос? Сюда", подал его Алексей, взяв со столика. Задумчиво нахмурился и произнёс: Так что, мужики, я звоню деду. Да, рыбалка в следующий раз. Поддержал Ломов улавливая момент, когда Степанова засмеялась и поспешила в дом. Женя смотрела ей вслед, а потом прокричала: "Карина, салфетки не забудь". Девушка обернулась и счастливо кивнула ей, но когда заметила пристальный взгляд мужчины, задрала нос, прищурилась и резко отвернулась, показывая своё отношение. Ничего не меняется. Всегда такая дерзкая. Такое ощущение, что он для неё враг номер 1. Мужчина так и продолжал пялиться вслед, не понимая, что в ней нашёл. Наглая колючка. Понижнее нужно, и будет розой, заметил Алексей, приблизившись к другу, хлопнув ладонью по его плечу. Он дождался, когда Андрей отойдёт и начал наставлять на путь верный. Хоть так, помочь. Без тебя, знаю, буркнул Илья. Знал бы, слюни не пускал в сторонки. Скоро на мордник подарить придётся. Давно по морде не получал. Да ты же не ходишь в спортзал. А надо, кстати. Давай уже, а то мне скучно там, а ты скоро жирком заплывёшь. Ну так скажи своему командиру словечко, чтобы мне пропуск организовали, и буду ходить. Понял, ну смотри, если я скажу, а ты не принесёшь туда свою задницу? Я всегда держу слово. Буркнул Илья. Тогда пошли... Или всё же пойдёшь, поможешь девчонке? Она рада не будет. Ну, раз так то я сам, пожалуй, пойду, лениво протянул Алексей. Тут же рука Аломова оказалась на его плече. Не даже не пытайся. Уверен? Уверен. Ну, тогда вопросов нет, сказал он и побрёл к семейной паре. Когда приблизился, увидел Громова и Евгению обнимающихся, наблюдающих за дочерью. Малышка уплетала картошку и салат, рассчитывая всё съесть и пойти домой, чтобы поиграть с новой куклой, которую ей подарила тётя Карина. Не помешал? Ну что ты, смущаясь произнесла Женя. Садись. А куда Илья пошёл? поинтересовался Андрей. Колючки проверять в вашем огороде. Дядя Лёша, у нас нет колючек, сказала Марина с полным ртом, наворачивая помидоры. Ну, дядя Илья вот и убедится. Весело заметил мужчина. А папа бассейн большой поставил в огороде, и мы вчера купались, даже мама. Только она сильно боялась, но папа её крепко держал. Ух ты, а я и не знал, твой папа нас сразу к монголу отправил, чтобы мы работали. Если кто и работал, то только я, напомнил Андрей, вдыхая чудесный аромат волос своей женщины. Он провёл рукой по шёлковым прядям, пропуская через пальцы и обратился к ней: Может, присядешь? Тяжело, наверное, столько стоять. Я же не больная, а беременная. Всегда поражаюсь своей жене, произнёс мужчина с восторгом, прижимая женщину за талию к себе, обращаясь к другу. У неё ещё ни разу ничего не болело, и она каждое утро заставляет меня делать с ней зарядку, и мы много гуляем. Так богатыря носит. Вот он и требует физических нагрузок. Сейчас я тебя тревожу, потом, сын, нежно выдохнула Евгения, закрывая глаза от счастья. Тогда нужно заказать спортивную площадку с турниками и тренажёрами. Пришла отличная идея, Грумов. Точно, и мой сын будет с твоим там заниматься, когда мы в гости заглянем. Ты жену себе найди, а потом уже мечтай. Не такое это быстрое дело, как может показаться, тем более завоевать любимую женщину, произнёс Андрей и поцеловал жену в щёку. Он наслаждался тем, с какой любовью она смотрела на него, пока чуть не дёрнулась в сторону, когда онемела нога. Прищурившись, Андрей резко произнёс: "Так, давай, садись". Женя усмехнулась и проговорила: "Шашлыки остынут, а Карина?" Вот она, задумчиво протянул Волков, наблюдая, как девушка бежит с красным лицом, прикладывая руки к щекам, а в глазах возмущение и гнев. "Да, у Шолохова в своём репертуаре. Тонко действовать не умеет". Медведь, дождавшись, когда красавица подойдёт ближе, Алексей проговорил: Кариночка, а мы вас потеряли. Услышав замечание приятного мужчины, Степанова улыбнулась и подошла к нему, присаживаясь рядом. Она была напряжена, но старалась не показывать своего состояния. Услышав шаги, Карина гневно посмотрела на Ломова, появившегося на горизонте, и когда он уселся напротив, только хмыкнула. Дядя Илья, вы колючки нашли? Невинно полюбопытствовала маленькая девочка с нетерпением ожидая ответа. Нашёл. буркнул мужчина и потянулся за шашлыком. Отмечая, как Карина нахмурилась, Алексей засуетился, понимая, что разговор в конечном счёте может привести к конкретным обидам, поспешно сказал. Ну, раз все за столом, тогда можно приступить к самому приятному? Всегда думает только о еде, заметил Илья. Нет, это ты, особенно когда Раиса Николаевна Андрюху подкармливала. Только непонятно, почему он такой худой был. Всё потому, что Илья объедал меня. Деловито заявил Громов, накладывая жене полную тарелку мяса. Я никого не объедал, если только помогал тебе, а то ты и тарелку держать не мог. На ветру качало. Вот я пока нёс, насколько помню, ты мою тарелку нёс. А вдруг вспомнила Алексей. Я невероятно добрый, спилёнок. Вот вам и помогал. Добрый он. Он же как лучший, а вас беспокоился, засмеялась Жень. Илюха и в то время шкафчиком был, от которого все шарахались. Неправда, я как все. Да ну, а помнишь? Разговоры не прекращались, сопровождаясь смехом и улыбками, а иногда хохотом. Евгения прижалась к мужу и с улыбкой наблюдала, как мужчины общаются. Прошло столько лет, а они дружат и горой друг за друга. Да, они шутили, подкалывали, извили нередко, но заботились и всегда одно целое, как братья, настоящая мужская дружба. На секунду стало грустно на душе. Громова жалела, что у неё такой подруги не было, с родной сестрой словно чужие. Но Женя была счастлива за любимого человека и тех, кто стал ей дорог. Застряв внимание на Карине, которая в момент, когда никто не смотрел, задумчиво смотрела на Ломова, Евгения улыбнулась. Странная девушка. Она бы никогда не подумала, что будет с ней так хорошо дружить и общаться. Удивительно. Но несмотря ни на что, Степанова часто приезжала, и они говорили обо всём. Даже с мальчиками гостила, и тогда их дом очень походил на детский сад. Ей нравилось с ней дружить. Конечно, Карина острый на язычок, но смелая и добрая. Вспомнив о том, что случилось полгода назад, Женя стала не по себе. Но главное всё закончилось. Суворова посадили на 10 лет, а Колина после аварии осталась с Колей. Громову сделал всё возможное с долгами женщины, чтобы её не трогали. Загасил кредит и помог закрыть ферму. Он перевёл нужные суммы на операции, но восстановиться окончательно Людмила не смогла. Как-то, когда они пришли к ней, Коля заплакала и прошептала: "Спасибо", попросив больше не приходить к ней. Счастливая семья переехала в новую квартиру, а летом перебралась в уютный загородный дом. Муж несколько дней в неделю ездил в офис, а остальное время работал в кабинете удалённо. Марише очень нравилось находиться здесь. Она была счастлива и с нетерпением ожидала рождения брата, мечтая с ним играть. Женя до сих пор не могла забыть глаза Андрея, когда он услышал сердцебиение сына. Столько счастья в них светилось. Потом он долго кружил её на руках, заверяя, что самый счастливый муж на земле. Свадебная церемония в церкви была потрясающей и в то же время скромной, только самые дорогие люди. Каждый раз вспоминая, как она стояла с Андреем у алтаря, её сердце трепетало от восторга. Не передать, как она радовалась каждому дню, не верила, что может быть так хорошо, боялась проснуться и понять, что это сон. Хотя нет, ведь каждый приходит к тому, что отчаянно желает, к чему стремится, и она нашла его. А точнее, её нашли. Громов этот невероятный мужчина, который до сих пор удивлял и завораживал. Евгения восхищалась им и искренне любила. Счастливая женщина знала, что любимый мужчина любит её и никогда не предаст. Удивительное открытие, ведь Евгения всегда считала, что это чувство скоротечно и со временем проходит. Но сейчас она понимала, что ошибалась. Любовь это потрясающее чувство. Оно всегда будет в груди, пока два сердца бьются в унисон конец